Самым страшным была та торопливость, с которой Гарин работал аппаратом. И тишина, ни звука на острове. На лоцыке она долетел широкий глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Роулинг поправил Пинсне на взмокшем носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там расплывались грибами три кучи бело-желтого дыма, левее их спучивались лохматые клубы, озарились кроваво,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 Часть 115. «Ну как, Иван, здоровишко!» Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком прибрежном домике у окна, глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней, обмазан светло-желтой глиной. За окном по синему океану шли волны, белее пеной разбивались рифы, а прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шельга.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 «Ртутное золото, глядите же!» Он разжал ладонь, на котором лежали жидкие дробинки. «В ртути золотистый оттенок! Здесь 90% процентов червонного золота!» Часть 117 семнадцатая Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились. Железный крот был разобран и вынут.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 на им объяснили что литы по пяти килограммов бруски желтого металла и что иное как золото привезенное для продажи чиновники посмеялись над такой забавной шуткой почем же вы продаете золото Ха! по себестоимости ответили помощники капитанов на всех пяти кораблях происходил слово в слово один и тот же разговор а именно по два с половиной доллара за килограмм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 Какие-то неразговорчивые моряки втащили по мешку с загадочными брусками. Сказали только «в подарок». Редакторы возмутились. В тридцати двух редакциях стоял страшный крик. Вызвали ювелиров. Предлагались кровавые меры против наглости Пьера Гарри. Но бруски неизвестно куда исчезли из редакции тридцати двух газет.